Глава десятая. Понятия не имела, в какую сторону нужно двигаться. Как только поселок скрылся за приличной толщей деревьев, я остановилась в полной растерянности. Что дальше? Куда мы идем и где искать пристанище? Я даже не знала, в какой стороне находится город. Да и толку от него. Стоит только мне оказаться дома, как Марков меня разыщет и снова тащит в клан. Что-то подсказывало, что так просто этот человек не отказывается от задуманного. если даже желание собственного сына в расчет не берет. Про второго вообще молчу. В этом мне еще предстоит разобраться, какая кошка пробежала между Антоном и Артемом Давыдовичем. У родителей я тоже прятаться не могу. Да и при таком раскладе гарантировать их безопасность не рискнула бы. Получается, что идти мне некуда, а в город дорога и вовсе заказана. Кроме того, не могла я Ксюшу бросить одну. Она ведь тоже в беде... Едва ли не больше, чем я. Пусть леса не пугает ее так, как меня, но все же я чувствовала, насколько сейчас нужна ей. Мелькнула мысль, что можно податься к Антону, но ее я тоже сразу же отмила, Даже не зная, откуда пришла уверенность, что дома его не застану, а времени потрачу кучу. Да еще и засвечусь по полной. Кроме того, даже примерно не знала, насколько будет рисковать он, окажись я рядом с ним. От всех этих тайн разрывалась голова. в висках пульсировала боль, мешая соображать. Заметив мою нерешительность, волчица приблизилась и потерлась носом о мои ноги. Догадалась, что так она меня успокаивала. А потом и вовсе зашла за спину и легонько подтолкнула вперед, заставляя сделать шаг, потом второй, пока я не пошла самостоятельно. Тогда она обогнала меня и побежала первая, периодически оглядываясь и проверяя, иду ли я следом. Постепенно до меня начало доходить, что волчица знает, куда ведет нас. Жаль, только сказать об этом она не могла. Да и уставать я начала не нешуточно. Сказывалась еще и бессонная ночь. Ноги отказывались идти, а глаза буквально слипались В какой-то момент я едва не упала, споткнувшись о корягу, вылезшую из-под снега. А не заметила я ее, потому что умудрилась уснуть на каких-то пару секунд прямо на ходу. Чувствуя, как предательски дрожат ноги, я остановилась и задумалась. Волчица замерла невдалеке от меня, словно разрешая мне эту передышку. Быстрая ходьба позволяла мне не мерзнуть, хоть одета я была совершенно не по погоде. Но мне был все тот же брючный костюм и не самое теплое пальто, которое вырядилось для мифического похода в ресторан с Марковым, с которого и начались все мои злоключения. Если я в таком наряде присяду вздремнуть под деревом, то вряд ли уже смогу проснуться. Это значит, что делать так я не должна. Осталось выяснить, где взять силы, чтобы идти дальше, и как далеко расположено то место, куда мы направляемся. Волчица снова зашла мне за спину и характерно подтолкнула. Пока собирала силу воли в кулак и настраивалась на первые шаги, стараясь не обращать внимания на то, как гудят ноги, произошло еще кое-что. На тропинку, по которой двигались мы с Ксюшей, вышел огромный волк. Сердце мое моментально провалилось в пятки, хоть зверь и не проявлял агрессии. Да и Ксюша повела себя более чем странно. Вместо того, чтобы зарычать, она приблизилась к волку и принялась его обнюхивать. Складывалось впечатление, что эти два зверя никогда раньше не встречались. В то же время что-то мне подсказывало, что перед нами необычный волк. Видно, о чем-то они там договорились. Потому что волк пошел вперед, припадая на передние лапы, а Ксюша еще настойчивее стала подталкивать меня в спину, заставляя идти за ним. Мне не оставалось ничего, как подчиниться. А еще в душе рождалась обреченность. Кажется, мне суждено испустить дух от крайней усталости. И даже возможности сделать это, сидя, у меня не будет. Когда впереди разглядела избушку с ввалившим из трубы дымком, то в первый момент подумала, что это мираж, игра моего воспаленного и уставшего до предела сознания. Но, проморгавшись как следует, едва сдержала вопль радости. «Мы действительно приближались к дому». тот момент меня даже не интересовало, ждут ли нас там, встретят ли радушно. Главное, что совсем скоро я попаду в тепло и смогу хоть куда-нибудь присесть. Главное, что совсем скоро я попаду в тепло и смогу хоть куда-нибудь присесть. Волк, что вел нас за собой, остановился перед домом и оглянулся на нас. Даже я поняла, что он просит подождать, не торопиться заходить в дом. Сам же он толкнул дверь и скрылся за ней. но уже через минуту дверь снова отворилась, выпуская на крыльцо очень худого и какого-то изможденного мужчину. — Заходите, девушки, — пригласил он нас, распахивая дверь. — И я узнала этот голос! Именно он говорил в моей голове! В тепле, я на какое-то время потеряла способность соображать, такое мощное испытало блаженство. Первым бросился в глаза пенек возле самой двери. На него я и опустилась, присланяясь к стене и закрывая глаза. Видимо, тут же провалилась в сон, потому что в следующий момент очнулась от надсадного кашля. Мужчина сидел на кровати, скрючившись в три погибели и кашлял. Волчица лежала возле очага и тоже смотрела на него. Я поняла, что должна что-то сделать, хоть сил двигаться не было никаких. Все же я заставила себя встать и приблизиться к бедняге. — Могу я чем-то помочь? Может, какое-то лекарство подать? Говорить он не мог, сотрясаемый сильными конвульсиями, но покачать головой у него получилось. Каким-то образом я поняла, что сидеть ему трудно, и помогла лечь на кровать. Накрыла его толстым одеялом и ждала, пока не утихнет кашель. Еще какое-то время лицо его оставалось болезненно бледным и неподвижным, но вскоре он открыл глаза и посмотрел на меня. — Что с вами, вы больны? — Об этом потом, — уже более окрепшим голосом ответил мужчина. — Сейчас нужно помочь ей, — кивнула на волчицу, что начала задрёмывать. — А с ней что? — И ей вели яд, убивающий человеческую сущность. И если не поторопиться, то спасти её будет невозможно. — Моя усталость как рукой сняло. Ксюша не сможет снова стать человеком? Но это же кошмар! Как же её муж, дети, жизнь, наконец! — Что нужно делать? — спросил я мужчину, понимая, что готова схватить того за грудки, если не поторопится с ответом. — В верхнем ящике комода, — кивнул он куда-то в сторону, — возьми пузырек и шприц, в пузырьке сыворотка, колеи в тазобедренную мышцу, ровно два кубика, а дальше будем ждать. Он снова откинулся на подушку и прикрыл глаза. Мне даже показалось, что последней силы он истратил на эту короткую фразу. И потерял сознание. Но зацикливаться на этом не стало. Комод я нашла сразу же. Кроме него, стола и нескольких пеньков в комнате больше ничего не было. Пузырек доставала дрожащими руками, испытывая нешуточный страх. Уколы я даже людям никогда не делала. А тут волчица. Что, если она почувствует боль и вгрызется мне в руку? Хотя точно не об этом я должна сейчас думать. Да и передо мной была не простая волчица, а Ксюша. Оставалось надеяться, что она еще не начала утрачивать человеческую сущность. Набрав шприц ровно два кубика сыворотки, я опустилась перед дремлющей волчицей на колени. Трезво рассудила, что нужная мне мышца находится в верхней части задней лапы. Погладила волчицу больше, чтобы успокоиться самой, чем усмирить ее. Она на меня даже не отреагировала, продолжая ровно посапывать. Наконец я решилась и ввела иглу в мышцу. Ксюша вздрогнула, но даже не пошевелилась, позволяя мне влить всю сыворотку. Когда достала иглу, по мне уже струился пот, и руки ходили ходуном. Но я это сделала. Молодец. Раздалось усталое, но довольное с кровати. Оказывается, мужчина все это время наблюдал за мною. Теперь нужно ждать, пока сыворотка подействует. Сама пока можешь вздремнуть. Предложение оказалось очень даже кстати. — За дверью, что вело в кладовку, я нашла матрас и постельное белье. Разместила все это поближе к очагу. От усталости меня уже бил нешуточный озноб, и я с удовольствием забралась под одеяло. Но перед этим по просьбе хозяина дома приготовила Ксюше одежда Сама-то я даже не подумала, что будет она совершенно голая, когда обернется, если обернется. Но все это уже плескалось в моей сонной голове, так отдаленно, что я почти не фиксировала. Разбудили меня голоса. — Мне нужно найти мужа и детей. — Всему свое время, — вторил Ксюша спокойный голос, в то время как я пыталась проснуться, но никак не могла этого сделать. — Я помогу тебе разыскать их, но чуть позже. — Да не могу я ждать! Если с ними что-то случится, как мне жить дальше? В голосе Ксюша слышалось отчаяние. Именно оно и подействовало на меня сильнее всего. Оказывается, ее семья тоже пострадала. И что-то мне подсказывало, что и тут руку приложил Артем Давыдович, будь он не ладен. Кое-как я заставила себя проснуться и сесть на ложе. Вид Ксюши меня порадовал. Не считая явно мужской и на несколько размеров больше одежды, выглядела она здоровой и бодрой, только вот сильно озабоченной. — Как ты? — спросила она меня, хоть это я должна была интересоваться ее состоянием. — Нормально, а ты? И что случилось с твоей семьей? С ответом Ксюша не торопилась. Вместо этого приблизилась ко мне и опустилась на мой матрас. — Бедняга, ты ничего не знаешь. Обняла она меня за плечи и притянула к себе. — Наверное, думаешь, почему Антон не пришел за тобой? — Честно говоря, была такая мысль. Ну, поразмыслив, я даже обрадовалась, что он не суется в этот гадюшник, где его явно не встречают с оркестром. А вот теперь я серьезно насторожилась, так как мне не понравилось выражение лица Ксюши. Она рассказала мне такое, от отчего ненависть к Маркову усилилась в разы. Оказывается, похитив меня, он не успокоился. Заявился к Антону и потребовал, чтобы тот бросил меня. Конечно же, не обошлось без угроз. Отец пригрозил сыну, что, если тот не выполнит его требования, пострадает семья друга, Дима. А дальше события развивались стремительно. Конечно же, Антон прогнал отца, заявив, что даже не подумает поступить так, как тот велит. Сам же бросился спасать семью Ксюши и Дима. А в это время Марков похитил меня, о чем Антон даже не догадывался. И телефон его разрядился, что он тоже заметил не сразу. Ксюша рассказывала только свою часть. а я уже сопоставляла события и делала дополнительные выводы. И если бы Ксюша не задержалась дома, чтобы собрать дополнительные вещи, то не сидела бы она сейчас с нами, а находилась со своей семьей. Только вот несколько минут промедления оказались для нее роковыми и едва не стоили полноценной жизни. Братки Маркова нагрянули как раз тогда, когда она собиралась покинуть дом. Ну, а дальше я и сама знала. Слава богу, им удалось спастись. Была первая моя реакция. А ты знаешь, где они могут прятаться? — А вот это мы сейчас и попытаемся выяснить, если вы мне поможете. Раздался голос с кровати. Я на время забыла, что мы с Ксюшей тут не одни. И когда увидела мужчину, вспомнила, что есть еще кое-что, что меня сильно интересует. — А кто вы? — задала я, возможно, не самый вежливый вопрос и не очень ласково. Но сегодня, когда уже не испытывала вселенской усталости... И жалость к этому измученному мужчине немного притупилась и ничего не могла поделать со своей подозрительностью. И как вы узнали про нас? Про то, что мужчина мысленно разговаривал со мной, я упоминать не стала, чтобы не шокировать пока Ксюшу. И я Евгений, тот самый сводный брат Маркова.